Глава 18. Вся школа уже собралась в спортивном зале, а Хлоя только спешила к своему шкафчику, чтобы оставить в нём личные вещи и приступить к розыгрышу, который в первоначальном варианте выглядел совершенно иным. Если бы всё пошло по плану, то ещё в пятницу ученики Tiger School выяснили, что кроме «спасибо за участие в анкетировании», им ничего больше не нужно было получить. И сообщить об этом должен был Эдриан Блэк, ведь именно он ответственен за анкеты. А теперь же, чтобы не угодить в ещё большую яму всеобщей ненависти, Хлое ничего не оставалось, кроме как вытащить несколько номеров из бочки и порадовать публику. И снова всё не по плану. И снова во всём виноват Блэк. «Ты почему ещё здесь?» — ущипнула её Салли. «Там уже все собрались». «Знаю», — спешила Хлоя. Только сложу вещи в шкафчик и сразу в зал. «Ох, ну и шоу ты закатила», — засмеялась Салли. Они остановились у шкафчиков. «А ведь твой эксперимент и впрямь работает. Наглядная демонстрация того, как современная молодёжь зависима от сотовых телефонов». Салли прыснула со смеху и подтолкнула Хлою плечом. «Если вытянешь 778, буду благодарна». «Угу», — закатила глаза Хлоя, открыв свой шкафчик. Признаешь свою зависимость? Что поделать? Ты в силах осчастливить многих, Хлоя Ворт засмеялась Салли. Все хотят тебя прибить, но никто не смеет даже дыхнуть в твою сторону. Они сделают это после того, как закончится розыгрыш, можешь не сомневаться. Сунув рюкзак в шкафчик, Хлоя схватилась за дверцу. Но вдруг её глаза уловили что-то незнакомое. То, чего никогда раньше здесь не было. «Нет, этого не случится» продолжала Салли, разглядывая свой новенький маникюр. Блэк ясно дал понять, что будут проблемы. Хлоя перевела непонимающий взгляд на подругу. В эту минуту её сознание не понимало, за какую мысль ухватиться, ведь обе были просто дикими. «Что?» — часто заморгала она. «О чём ты?» Ни о чём не подозревая, Салли усмехнулась и со вздохом окинула содержимое шкафчика ленивым взглядом. «Я точно знаю, что Блэк предупредил всех о тебе». «Ну, о том, чтобы тебя не доставали». Клайв сказал. «Что сделал?» «Господи, ты как будто в штаны навалила. Расслабься», — улыбнулась Салли. «Блейк уяснил урок, который ты ему преподала. И теперь к тебе никто и близко не подойдёт». «Что это такое?» — спросила она, заглянув в шкафчик. «Спокойной ночи, Хлоя», — прочитала Салли надпись в правом верхнем углу. «Это что, мягкая угроза?» — посмеялась она. «Ладно, пойдём уже. И постарайся вытащить 778. Мне правда очень нужен мой телефон». Когда всё закончилось, Хлоя поспешила в женский туалет. Целый час она стояла на трибуне и вытягивала 30 стикеров из бочонка с треснутым стеклом. А края отверстия, сквозь которые она пропускала руку, царапала ей кожу. Миссис Грюнвальд и впрямь раскопала его бог знает в каком веке. Даже ржавые гвозди, что торчали внутри, выглядели, мягко говоря, странновато. Хлоя ополоснула пылающее лицо и посмотрела на своё отражение в зеркале. И зачем она оставила ту надпись в шкафчике Эдриана? Почему желание хоть немного открыться ему оказалось сильнее здравого смысла? А, впрочем, не соверши этой ошибки, то сегодня её мир так и остался бы на прежнем месте. Теперь же всё веро дном и привычное отказывалось возвращаться на своё место. «Спокойной ночи, Хлоя». Что это могло значить? Когда она писала эти слова Эдриану, её сердце нежилось в мягкости надежды, сверкающих, как звёзды грёз. Она думала о нём, мечтала, любила. А что же сам Эдриан подразумевал этим поступком? Хлоя задержала взгляд на собственных губах. «Нет», — прошептала она, отвечая на вопрос в своей голове. «Нет, это невозможно». Он просто дал понять, что в курсе, кто оставил эту надпись. Других причин быть не могло. Или... Нет, Эдриан Блэк ни за что не посмотрит на неё иначе, чем на девчонку, доставляющую ему хлопоты. Но тогда почему? Нет, перестань об этом думать сейчас же, приказывала себе Хлоя и повернулась к зеркалу спиной. Сомнений быть не могло. Эту надпись в её шкафчике оставил Эдриан Блэк. Именно эти слова он сказал ей в ту ночь, когда он впервые подвёз её к дому. У Хлои тогда земля ушла из-под ног. Воздух перестал существовать. Сердце в груди заколотилось, напряжение переросло в холодную дрожь. Хлоя провела рукой по волосам, закусила губу, борясь с желанием отыскать Эдриана. И спросить у него, как на духу, она ему нравилась. «О, Боже!» — нервно засмеялась Хлоя собственным мыслям. Они казались ей безумными. Безумными. Я спятила. Я точно сошла с ума. Покинув уборную, она твёрдо решила дать себе время подумать, чтобы решить, какие действия предпринимать дальше и предпринимать ли их вообще. В любом случае, она могла просто не заметить эту надпись. Если Эдриан ждал от неё реакции, то ей следовало подумать обо всём на холодную и трезвую голову. А если это был всего лишь смешок в её сторону, мол... Я знаю, что это ты, и я в курсе, почему ты это сделала. Дело дрянь. Тогда Хлоя навсегда останется в его бесконечном списке влюблённых девчонок, которым не светило абсолютно ничего и никогда. И ладно бы так, но об этом знал Эдриан. Стыд незамедлительно отпечатался на её лице пунцовыми пятнами. «Эй, Хлоя!» — позвала её Сара, когда она уже выходила из здания школы. «Куда это ты собралась без меня?» Мы же хотели по магазинам пройтись, забыла. И в кино сходить». Хлоя протяжно выдохнула, закрыв глаза. «Забыла, значит», — усмехнулась Сара. «Прости, не знаю, как из головы вылетело. Может, перенесём на пятницу?» «Какая пятница, девочка? Игра с ледяными псами обещает быть горячей. Хоть это и разогрев, но всё же. И поверь мне, наши парни сделают этих козлов. Уже хотя бы потому, что у Эдриана день рождения» а он, в принципе, счастливчик по жизни». «О -о -о Хлоя набросила капюшон и поправила ремешок рюкзака на плече. «Ты ведь пойдёшь на игру?» взглянула на неё Сара. «Да». «А на вечеринку к Блэку?» «С ума сошла», — попыталась усмехнуться она, как делала это всегда при упоминании Эдриана. «Делать мне больше нечего». «А что так?» — любопытствовала подруга. «Этот болван испортил мою жизнь в выпускном классе» как бы напомнила ей Хлоя. «И что-то пристало с этим Блэком?» «С этим Блэком? К твоему сведению, этот Блэк заткнул всем рот, чтобы тебя не доставали?» «Пф, спустя столько лет». Хлоя понимала, что актриса из неё никудышная, особенно сейчас, когда случилось как минимум два события, поставившие под сомнение холодное отношение Блэка. «Тоже мне подвиг. И я, кстати, уже не обращаю внимания на чужое мнение». «Кстати, а как Роджерс поживает?» — перевела Хлоя тему. «Вы... вы встречаетесь?» «Нет». «Ну, это пока», — улыбнулась Хлоя. Судя по взгляду, Сара не собиралась продолжать тему с Люком. Она как будто ждала от Хлои объяснений, только в чём понять не получалось. «Ты ведь домой?» — спросила Сара. «Да. Люк тебя подбросит. Он сейчас подъедет сюда». «Не нужно, правда». «Эй, ты чего?» Не так давно он заделался моим личным водителем, так что расслабься. Придётся тогда с ним по магазинам полазить». Припахала паренька, усмехнулась Хлоя и заметила чёрный мустанг, медленно движущийся по школьной стоянке. Её тут же атаковал паралич лица. Сердце подпрыгнуло к самому горлу. «Где твой люк?» — торопила она Сару. «Он уже здесь?» «А ты видишь рядом с нами зелёный вранглер?» Сара с подозрением оглядела подругу. «Ты что, волнуешься?» «Я?» «Ты? Чего дёрганая такая?» Глупо фыркнула Хлоя. «С чего вдруг я буду дёргаться?» «Не знаю», — подняла Сара правую бровь. Она посмотрела на тёмное небо и как бы невзначай, сказала. «Может, потому что Блэк здесь?» Хлоя застыла лишь на секунду. Очередная демонстрация актёрского мастерства не состоялась. Машина Блэка остановилась рядом с ними, и Хлоя тут же спрятала половину лица в высоком воротнике тёплого пуховика. «Поговорим об этом позже, так?» улыбнулась Сара, не глядя на неё. Эдриан вышел из машины и опустил руки на сверкающую крышу. Хлоя нервно пристукивала пяткой, не решаясь смотреть на него. «Вы домой?» — спросил он. «Домой», — с улыбкой ответила Сара. «А что, хочешь подвезти?» «Типа того». Хлоя отвернулась, сделав вид, будто крыльцо школы вдруг стало ей интересным. «Хлоя?» — Эдриан назвал её имя. Она нерешительно обернулась, будто сомневалась, к ней он обратился или к какой-то другой Хлое. «Я могу тебя подвести?» Взгляд Эдриана ускользнул от неё. «Если это был сон, то пора бы уже очнуться». «Конечно можешь!» — подтолкнула её в спину Сара. «А за меня не беспокойтесь, Роджерс уже едет». Эдриан обошёл автомобиль и открыл перед ней пассажирскую дверцу. Их с Хлоей взгляды встретились, и оба выглядели слегка нерешительными. Она молча села в его машину, сознание как будто погружалось в спячку. Сев за руль, Эдриан выехал на дорогу, а его длинные пальцы слишком крепко сжимали кожаный руль. «Как твой лоб?» «Нормально». «Шишка есть?» «Понятия не имею». «Болит?» «Если ты ещё раз откроешь дверь с ноги, а я буду стоять с обратной стороны, заболит». Эдриан издал короткий смешок. «Я не открываю дверь с ноги. И только что ты призналась, что всё-таки просто стояла под дверью. Может, я и остановилась перед ней на короткое мгновение. Но только лишь потому, что была слишком удивлена количеством заполненных анкет, которые я никому не раздавала». Хлоя немного помолчала. «Зачем ты сделал это?» «Ты приказала мне раздать эти анкеты. Я это сделал». Эдриан повернул к ней голову. «Что не так?» Хлоя посмотрела на него. Чёрные глаза слишком удерживали её в своей власти, прежде чем снова устремиться на дорогу. «Меня сегодня никто не достаёт. Отметь этот день в календаре». «Что изменилось, Блэк?» Посмотрела она на него. «Затыкаешь все рты, раздаёшь анкеты, на которые плевать хотел. «Вызываешься подвести меня домой после школы и произносишь имя, которое тебе совсем не нравится». Хлоя хотела упомянуть о надписи в шкафчике, да не решилась. «Что же изменилось?» «Абсолютно ничего», — задумчиво ответил Эдриан после продолжительного молчания. Он посмотрел на неё и снова повторил. «Ничего». «А, вот оно что, ничего». А я-то уже подумала, что в тебя очнулась спящая красавица-человечность». «Ладно, торжествуй и дальше. Непобедимое чудовище холоднокровия. Эдриан усмехнулся и свернул на парковку у пиццерии Hot and «Хоттенголд». Он остановил машину подальше от яркой вывески, что светилась самыми разными цветами над входом в заведение. Хлоя обняла себя руками, не решаясь взглянуть на Эдриана. «Если что, я не голодна, спасибо». «Почему ты написала эти слова в моём шкафчике?» Прямо спросил Эдриан, застав её врасплох. «Отрицать свою причастность было бы глупо, и потому Хлоя воспользовалась его же методом. А почему ты написал эти слова в моём шкафчике?» Они упрямо смотрели друг другу в глаза. Воздух между ними заряжался какой-то особой энергией. «Потому что они мне понравились, Хлоя», полушепотом ответил Эдриан. «Просыпайся, Уорд, сейчас же, иначе сдохнешь от остановки сердца!» кричала она на себя. «А ты?» — спросил Эдриан, повернув голову в противоположную от неё сторону. Хлоя сомневалась. «Что сказать, как защитить своё сердце, но при этом быть честной?» «Ничего», — посмотрел на неё Эдриан. Его губ коснулась слабая улыбка. «Можно не ждать ответ». «Я не понимаю тебя» честно призналась она. «Не понимаю. Кто ты? Что ты? Что на самом деле в твоей голове? Меня бы это не интересовало, оставайся ты таким же холодным и равнодушным. Но в последнее время ты как будто играешь в шашки. Ходишь белыми, когда тебе весело, а чёрными, когда всё в тебе пылает от злости. И я не могу понять, почему ты передвигаешь эти шашки на моей доске, Блэк. А ты не догадываешься?» В глазах потемнело. Грохот собственного сердца оглушал. Кровь мгновенно застыла в жилах. Эдриан усмехнулся, будто не верил, что находился здесь. Он снова посмотрел в окно, подперев рукой подбородок. «Я не знаю, когда это случилось, Хлоя. Одно время ты приносила небольшие контейнеры с овощным салатом. Потом несколько месяцев подряд каждый обед питалась йогуртом и тостами с сыром». Когда это было? Я не помню. Но точно знаю, что если ты по какой-то причине пропускала обед, у меня портилось настроение», — сказал Эдриан и поджал губы. Он опустил глаза на свои руки, его дыхание замедлилось, притихло. И так каждый день. Это не изменилось. Возможно, я слишком привык к твоему враждебному отношению. И когда ты вдруг налетела на меня в тот первый учебный день, я подумал, какого чёрта? Ты столько времени молчала, даже на играх ты. Эдриан облизал губы и снова повернулся к окну. Ты смотрела на кого угодно, но только не на меня. Я слышал, что ты говорила обо мне в примерочной, помнишь? А до этого всё то же самое ещё тысячи раз, чтобы понять, насколько я тебе противен хотя мы вообще никак друг с другом не пересекались. Ты не знаешь меня, лишь то, что говорят вокруг. Я подумал, раз ты видишь меня таким, то... Ладно. Взглянул он на оцепеневшую Хлою. Если так, то что я могу изменить? И зачем, если ей это не нужно? Но это надпись в шкафчике. Если бы мы встретились на ринге, тебе бы удалось вырубить меня только этими словами, поверь. Когда ты злишься, мне несложно представить тебя бойкой девчонкой лет пяти, которая охраняет свои игрушки от мальчишек-хулиганов. И при этом называет их плохими словами, которые случайно услышала из уст взрослых. Его губ коснулась нежная улыбка. Я бы не позволил кому-то навредить тебе, Хлоя. Никогда. Но когда в школе на тебя обрушивали сотни недовольств, а ты сжимала кулачки и так забавно поджимала губы, Мне не хватало разве что ведёрка с попкорном, чтобы в тысячный раз посмотреть свой самый любимый фильм. Да, кивнул он сам себе. Вот такой я кретин. Жизнь точно остановилась в этот момент. Пока не её, а в принципе всей планеты. Точно в тумане перед сверкающими глазами Хлои проносились миллионы кадров последних трёх лет её жизни. Овощным салатом она питалась в девятом классе, когда ей казалось, что у неё имеется лишний вес. В том же году она переключилась на йогурты и тосты с творожным сыром, а после школы посещала с Сарой занятия йогой. Это было в девятом классе. Именно тогда Эдриан Блэк похитил её сердце. Неужели это правда? Неужели три года назад с ним случилось то же самое? Но почему? Почему? Почему Эдриан ни разу не дал понять, что он видел её? Замечал? Ждал за обедом. Почему? Но в таком случае, что сделала она сама, помимо того, что всячески скрывала свои реальные чувства за заплутные завесой фальшивой неприязни? Видя это, разве мог Эдриан рискнуть и открыться ей? Точно так же она молчала, опасаясь, что станет посмешищем в его глазах. А что же его отличало? «Мой негатив в твою сторону. Это не то, что я на самом деле чувствую, Хлоя». «Ты ненавидишь меня с первого дня в старшей школе, и разве был смысл хоть как-то показать тебе, что ты... что ты мне нравишься?» «Но стоило тебе написать те слова, и... у меня появилась надежда, что ты... что я могу тебе нравиться». «Эдриан...» — Хлоя подпрыгнула от испуга. Какой-то парень в чёрной шапке и спортивной сумкой на плече громко постучал в его окно разбив сгущающийся купол сожалений и обид. Эдриан тихо выругался и нехотя нажал на кнопку. Стекло поползло вниз. «Давно не виделись», — улыбался парень, заглядывая в салон. «Что ещё он говорил, Хлоя не слышала?» Она была так зла на себя. Зла на Эдриана, на собственную тупость, которая, о да, всё же имела место быть. Как же она могла так облажаться? Как же она могла не заметить? Как? Сейчас у неё не получится сдержать слёзы. Обида на себя была слишком сильна, чтобы её можно было просто раздавить радостью от осознания реальных положений, таких простых и нехитрых вещей. Не выдержав тягости собственных мыслей, Хлоя выскочила из машины и запрыгнула в первый попавшийся автобус, остановившийся перед красным сигналом светофора. Набросив на голову капюшон, она прятала от окружающих слёзы, которым никогда не давала волю. «А ты мало кулачки и так забавно поджимала губы. Мне не хватало разве что ведёрка с попкорном, чтобы в тысячный раз посмотреть свой самый любимый фильм». «Правда? Неужели она была любимым фильмом Эдриана Блэка?» «Если ты по какой-то причине пропускала обед, у меня портилось настроение. Не так каждый день это не изменилось».